Глава восьмая Артём стоял у забора, разглядывая нездоровую суету в поселке. Практически сразу, как уехали военные, объявились многочисленные наследнички пропавших без вести жильцов. Поодиночке или целыми семьями они приезжали, чтобы с хозяйским видом оценить недвижимость. Конечно, так сразу им получить желанное никто не позволит. Какой там срок вступления в наследство через признание гражданина погибшим? Память быстро предоставила бывшему юристу искому информацию. Хотя раньше он с большим трудом вспоминал какие-то факты времен далекой учебы. Маленькие плюшки развития характеристик? Отвлёкшись, вернулся к самому важному вопросу. Ранее решение проникновения в ней было не особенно важным делом. Теперь, когда ему предложили по-хорошему подойти для сдачи совсем неважных анализов, актуальность поднялась многократно. Что ему, блин, вообще делать? Сходить туда и под покровом ночи устроить хорошенький погром, чтобы о сдаче анализов надолго забыли? А забудут ли? Может быть, для начала сдать анализы, заодно и разведать обстановку? А уже ночью наведаться? Любое действие потенциально несло в себе целое море возможных судьбоносных последствий, просчитать которые нечего было и пытаться. А он просто не обладал должной информацией, чтобы сделать какие-то правдоподобные выводы. Плюнув на все, решил зайти с другой стороны. В Москве был и второй НИИ, который также должен заниматься исследованием аномальных материалов. Почему бы не начать с него? Неплохая идея. Вернулся в дом, включив ноутбук, Артем приступил к поиску доступной в сети информации, касающейся его цели. Углубившись в исследование, он был немало удивлен. Как и любой среднестатистический человек. Свои представления места, где происходят научные исследования, строил на основе фантастических фильмов, воображая высокотехнологичное здание, забитое разным научным оборудованием. По факту же и оказался комплексом битых жизнью четырёхэтажек, отчаянно требующих ремонта. Лишь администрация, открытая взглядом с улицы, смотрелась более-менее пристойно. Территория комплекса, густо заросшая зеленью, была ограждена забором из металлических прутьев в человеческий рост и охранялась, похоже, чисто номинально. Хотя последние могли и усилить, если на территорию завозили нечто ценное. Изучив найденную информацию и разглядев металлургический институт, Артём окончательно определился. Серьезных опасностей для себя парень не заметил. Первоначально составлял план ночного проникновения, но позже счёл такой способ глупой инерции мышления. Зачем ему там шарахаться ночью, если то же самое можно спокойно обстряпать днем? Сказано, сделано. До конца дня он еще обдумывал возможные нюансы и готовился к выходу. На идеальный план не претендовал, но Артёму нравился. Затягивать с подготовкой было нельзя, хоть он и выпросил отсрочку у Китаева, но оттягивать сдачу анализов было подозрительно. А потому выехал следующим же утром. Телефон оставил дома. В сети часто гуляют слухи, что гаджеты могут или даже активно используются государством для слежки за гражданами. Звучало это довольно параноидально, но Артём решил перестраховаться. На въезде в город пришлось поставить в пробке, чего парень весь в мыслях о предстоящем деле практически не заметил. Первым делом припарковал УАЗик в лабиринте Хрущевок недалеко от цели. Отсюда можно было дойти до территории научников по безлюдной улице, не рискуя в невидимости столкнуться со случайным прохожим. Дойдя до ограждения, Артём не спеша перемахнул через металлическую конструкцию. Первая часть выполнена, он на территории института. Следующим пунктом было самое сложное. Необходимо разобраться в немаленьком комплексе зданий и найти места, где вообще могут проводиться какие-то интересующие исследования, работы или просто хранят артефакты. Вот здесь и начались проблемы. Как бы внимательно он ни изучал здание, Артём не мог найти крупных лабораторий, как в фантастических фильмах. Он не особо и рассчитывал на это, но был уверен, что найдет что-то вроде испытательного полингона или нечто подобное. Вместо этого были одни скучные кабинеты, пустые или с занятыми канцелярской работой людьми. Ощущение пространства тоже молчало, не находя знакомых предметов системы. Он рассчитывал, что найдет хотя бы хранилище, используемое для хранения изучаемых материалов системы. Примерно через час, когда закончился обеденный перерыв, на территорию ней въехал микроавтобус. Артём в это время совсем было отчаялся найти что-то интересное, а потому просто из любопытства обследовал проезжающий транспорт. Внутри, помимо водителя, он обнаружил двух людей явно в военной экипировке и при оружии. Хотя никакого лута из аномалий при них не нашлось. Все равно это вызвало интерес. Решив проследить за гостями, двинулся к зданию, где припарковалось авто. Из автомобиля вышло два человека. Оружие они оставили в салоне, чтобы не пугать гражданских. Пока один, игнорируя запрещающий знак, остался курить на крылечке, второй поднялся по ступенькам и вошел в здание. Микроавтобус в это время тронулся обратно, к выезду с территории института. Минут через десять второй военный вернулся вместе с тучным мужчиной интеллигентного вида, явно чем-то недовольным, а также двумя молодыми людьми. «Сколько раз я говорил, нам недостаточно времени на исследование!» — возмущался тот. «Всего час в день! Я же просил отпускать вас чаще!» «Василий Геннадьевич, я же вам объяснял», — спокойно отвечал сопровождающий его солдат. «Мы выдыхаемся и за это время. Помимо этого у нас никто не освобождает от дежурств и прочих обязанностей». «Алексей!» Василий уже не слушал объяснения, обратился к одному из молодых людей. «Ты приготовил все кип? Откалибровал? Я тебе вчера давал задание». Судя по панически забегавшим глазам вышеупомянутого Алексея, если чем он и занимался минувшим днем, то явно не заданием начальника. Заметил его реакцию и недовольный босс. «Быстро пошел! Раздраженное шипение буквально сдуло парни с места. Остальные особого внимания на это не обратили. Только второй ассистент или аспирант Артём не разбирался. Чуть вжал голову в плечи, явно понимает товарища. «Пройдёмте, стенды уже стоят». Мгновенно остывший Василий Геннадьевич махнул рукой в приглашающем жести военным. «Максим, сходи позови остальных». Второй ассистент кивнув, также быстро удалился, пока остальные пошли вместе с профессором, как мысленно окрестил мужчина Артём. Неторопливая прогулка привела их к очередному обшарпанному зданию. Парень его уже проверял, не обнаружив ничего стоящего внимания. На первом этаже в крупном помещении уже электровеником суетился Алексей, он расставлял в нужном порядке приборы непонятного назначения. Тут случилась проблема. Если в само здание Артём аккуратно проскользнул, придержав дверь за последним вошедшим, то в помещение для исследования, или как оно там называется, уже попасть не смог. Начали приходить и другие работники НИИ, исключая возможность незаметно для всех приоткрыть двери. Тем временем Алексей уже прекратил расставлять оборудование. Назначение помещения начало приобретать смысл. А когда один из военных занял позицию перед стендами, Артем более-менее догадался о сути происходящего. Это было что-то вроде тира, где роль стрелка выполнял солдат. Вместо мишени были стенды с установленными на них металлическими листами. Вокруг них было поставлено различное измерительное оборудование, направленное как раз на эти листы. На эксперименты пришло еще пять сотрудников. В это время взмыленный аспирант уже закончил подключение оборудования к ноутбуку и настраивал какие-то программы. Артём изнывал от желания хотя бы слышать разговоры, но металлическая дверь блокировала проникновение любых звуков. Наконец, он решился на рискованный поступок, рассматриваемый к применению лишь в крайнем случае нужды. Зайдя за угол, в безлюдный тупик осмотрел коридоры. В отличие от улицы, здесь видеонаблюдения обнаружено не было, а значит, риск вполне оправдан. Сбросив невидимость, он быстро достал из заплечной сумки уже отлично показавшую себя строительную жилетку и каску. Подумав, также надел на лицо легкий противопылевой респиратор. Подавив волнение... Как можно более нагло, без стука вошел в помещение, где все уже готовились начать что-то крайне интересное. На него сразу обратили внимание, недоуменно разглядывая совершенно неуместного в ситуации посетителя. Артём спокойно глядел присутствующих. «Нам обещали, что сегодня эти помещения будут пустовать для разметки и составления плана работ», произнёс из-под разглядывая людей. «Почему не приготовили?» «Какой ещё разметки? Что вы несёте, молодой человек?» Василий Геннадьевич не заметил продемонстрирую свой гонор. У нас тут фундаментальные исследования. Меня не интересует ваше исследование. Составлен план работ по договору подряда, и мы обязаны его выполнять обязательно, продолжал гнуть свою линию Артем. Дайте мне провести измерения или подпишите объяснительно от своего имени, что запретили провести плановые работы подрядчика, чтобы ваш Левашов не нам голову отрывал. Упоминание директора здорово охладило боевой пыл профессора. «Послушайте, мне плевать на ваши фокусы!» На этом моменте Геннадьевич возмущенно фыркнул. «Делайте, что хотите, хоть кроликов из шляпы доставайте». Мужчина надулся, но, очевидно, был сбит. Брать на себя ответственность за срыв гипотетических работ он точно не хотел. Больше не удостоив Артема и словом, тот лишь дернул головой, разрешая заняться своим делом. Взмокший от пота парень мысленно выдохнул. Убрав бумаги в заплеченную сумку, он достал рулетку и карандаш. Настало время заняться тем, что освоил совершенство за год армейской службы. Делать вид, что занят работой. «Алексей!» — гаркнул раздраженный профессор. «Уже полчаса прошло. Ты настроил все измерительные приборы. Компьютеры будут исправно писать динамику измерений, не как в прошлый раз». Как, «Конечно!» — выдавил измыленный помощник. «Я все проверил. Можно начинать, Василий Геннадьевич». В это время все работники не уже расселись у своих ноутбуков. Заскучавший воины, встряхнулся. «Григорий», — обратился профессор, видимо, к силовику. «Давайте начинать». «Сначала держать в руке, чтобы вы измеряли», — задал не очень понятный вопрос. «Нет-нет», — отрицательно замотал головой профессор. «Конечно, неплохо бы, но времени мало, а это мы уже записали. Кидайте м -м, снаряд в приготовленные листы металла. Только займите необходимую дистанцию, чтобы не промахнуться». Оборудование совсем новое и очень дорогое. Я готов. Военный подошел чуть ближе, приглядываясь к стендам. Начну по команде. Алексей, снова посоровел голос профессора. Убедись, что регистрируется и освещенность и коэффициент пульсации, а не только температура. И не забудь Марку Стали вписать. Начинайте. Краем глаза, наблюдавший Артем, увидел, как в руке военного начал разгораться шар огня. С каждым мгновением тот наливался алым свечением, все увеличивающим яркость. Наконец, набрав нужную силу, тот метнул свой снаряд в металлический лист. Парень сжался, ожидая взрыва, но фаербол, попав на лист, растекся по поверхности. Вместе попадания поверхность металла мгновенно потеряла форму, начав стекать струйками алой лавы вниз по стенду, оставив ровное сквозное отверстие в не таком уж и тонком листе. Температуру! экспрессивно вскричал профессор. Говори быстрее! Сколько? «Шестьсот!» — выдавил второй ассистент. «Опять?» — раздраженно рыкнул Геннадьевич. «Почему так мало? Почему металл перешел в жидкое состояние?» Собравшийся научный персонал загомонил, обсуждая аномальную реакцию металла на навык военного. «Василий Геннадьевич», — подал голос неизвестный мужчина. «Помните, мы уже обсуждали это. Так называемое концептуальное воздействие, упоминаемое в интерфейсе». Я считаю, что это не пустое выражение. Возможно, вид энергии, нерегистрируемый нашими датчиками. Магия. Послышалось приглушенное замечание одного из молодых помощников. Чего? В очередной раз вспыхнул негодованием профессор. Еще раз я услышу это идиотское слово, и ты снова займешься своей любимой работой, Алексей. Дальше разговор пошел на совсем уж профессиональном языке. Артём практически ничего не понимал. Военный по командам ученых продолжал метать фаерболы в листы металла, которые меняли на стендах помощники профессора. Сам парень был крайне впечатлен навыком силовика. Попади такой в живого человека, прожгет насквозь и не заметит никаких бронежилетов и любой лучшей современной экипировки. Дистанционная атака такой силы. Невольно вспомнился непройдённый осколок с нежитью. Вот где эта техника была бы к месту. Он и так задержался, наблюдая за испытаниями, и уже подумывал уйти, когда у второго военного запилика у телефона. Достав древний кнопочник, тот обменялся с кем-то парой слов, после чего прервал связь. «Идите, принимайте», — сказал ученым, оторвавшись от телефона. «Наши привезли хабара». Геннадьевич поморщился, то ли от жаргона силовика, то ли еще от чего-то. «Максим Андреевич», — кивнул он тому самому мужчине, что упоминал про концептуальный урон. Без слов молча удалился из помещения. Артем сделал вид, что делает записи на бумаге, также направился на выход. Покинув место испытаний, он сразу зашел в непросматриваемый угол и использовал невидимость. Над увиденным на испытаниях еще предстоит подумать. А сейчас неплохо бы взглянуть на тот самый Хабар. Забирать себе не собирался, ему еще разбираться с медицинским НИИ, атака или похищение добычи может вызвать кардинальные перемены в охране на других исследовательских объектах. Следуя за научным сотрудником, он достиг другого корпуса НИИ, где стоял припаркованный тот самый микроавтобус, привозивший ранее силовиков на исследование. Автомобиль уже успел вернуться и привести нечто интересное. Уже на подходе ощущение пространства просигнализировало наличие предметов системы. У автобуса стоял водитель и дружески разговаривал с ученым. Мужчины явно были знакомы. У открытой двери купе стояли небольшие опломбированные металлические ящики, хранящие в себе хабар. С небольшим интересом Артём исследовал предметы системы. Благодаря ощущению пространства мог изучать их, не вскрывая. Система послушная являла перед глазами таблички с названиями. Без особого интереса посмотрел семена основы и навыков. Более-менее освоившись на Уксоне, уже знал примерные цены. Ничего особого интереса не вызвало. Парень уже почти потерял интерес, когда его внимание пало на содержимое самого верхнего в стопке ящика. «Хочу!» Мысль зародилась в голове, предмет имел крайне интересное описание. Тем временем разговор военного и ученого как раз зашел про содержимое ящиков. «Сегодня парни попали в какую-то совсем адовую хуйню», — голос водителя сразу помрачнел, как разговор перешел на аномалии. «Мне сказали, что трёх парней в реанимацию везли. Сейчас к вам подъезжало и как раз написали. Двое двухсотое». «Но почему?» — задал вопрос ученый. Я имею в виду, вы же до зубов вооружены и обучены. Ходить да расстреливать все, собирая добычу, должно быть просто. Ты не понимаешь, Макс? Военно устал махнул рукой. Поначалу так и было. Наши когтиры ходили, смеялись. Но постоянно появляются все новые аномалии, и там все хуже и хуже. В самых последних такая жизнь встречается, врагу не пожелаешь, огнестрельное оружие иногда вообще не помогает. Но зачем тогда? Непонимающе спросил ученый. Я имею в виду, зачем лезть в них, дождаться, когда мы изучим вопрос. Наверняка со временем найдется эффективный метод устранения аномалий. Ну как же, а кто родину защищать будет? Полный сарказма прозвучал ответ. Так нам говорят, а по факту только за хабаром гоняют. Чем сложнее аномалии, тем лучше в них хабар, а этим шакалам в больших погонах все мало, надо больше и больше. Так, может, ну новое, такую службу? Задал резонный вопрос товарищ. «Одно слово, Макс!» — хмыкнул в ответ военный. «Деньги!» Повисла пауза, пока водитель хмурился своим мыслям. «Вам лишь часть оставляют», — с какой-то усталостью продолжал человек. «Куда уходит остальное, хуй его знает. У нас каких только слухов не ходит. Или продают, или для себя и родных оставляют. Сверхлюдьми хотят стать. Кто-то вообще раздувает, мол, где-то суперсолдат делают». «А вам же самим можно усиляться за счет потребления этих вещей!» Научник кивком головы показал на металлические ящики. «Сначала да. На хабары внимания особо не обращали», — прозвучал ответ. «Но потом все захотели этих хреновина. Сейчас все это стоит дикие бабки. Нас и стали гонять из-за этой лихорадки на аномальные хуевины, я думаю. Конечно, теперь строжайше запрещено оставлять что-то для себя. Все идет под запись». Вопросы о распределении среди личного состава происходят по согласованию со специальной комиссией. Сам прием семян проходит по строгим контролем. После надо будет еще отчитаться за все. Да, что-то жестко у вас, произнес ученый, чтобы когда заполнить вновь возникшую паузу. Ага, вон сегодня, кстати, что-то интересное нашли. Пальцем военный указал как раз на тот ящик, с которого Артём не спускал глаз. На особом контроле. Сейчас, как обычно, у вас оставляем. Завтра все остальное по обычному маршруту распределят. А это заберут отдельно, особо важные люди. Не заберут, подумал Артем. Оставлять такую находку не хотел, и уже для себя все решило. Нечего будет забирать.